Глава тридцать вторая. «Парнишка? Или жизнь у кипа бьет ключом, а нашей жизни в опасности?» «Не смешно, парень», — сказал я, пытаясь изобразить строгого папашу, выговаривающего слишком заигравшемуся ребенку. «Положи револьвер, а то еще подстрелишь кого-нибудь». «Думаю, он и собирается кое-кого подстрелить», — сказал старый. Он стукнул обоими кулаками по крышке гроба. «Вот же дьявол!» «И как я раньше не просек!» «Ну-ну! Но, но. Не расстраивайтесь так, мистер Амлингмайер!» Сказал Кип своим обычным, дружелюбным тоном. «Вас же вечно мутило, как с похмелья! И все же вы подобрались к разгадке ближе других!» «Черт, да сам Берл Локхард так ничего и не понял!» «Мистер Холмс, тебя раскусил бы!» Пробормотал Густов. «Может и так!» — согласился Кип. «Знаете, я и сам люблю истории про Шерлока Холмса!» «Вот был хитроумный засранец. У, -у, у Только представьте себе, Холмс против банды лютых!» В глазах парнишки появился злобный блеск, какой бывает у мальчишек, когда они бросают двух котов в бочку, просто чтобы посмотреть, чем кончится дело. «Значит, мы все еще против них?» — спросил Густав. «Но сейчас вы только против меня!» Кип улыбнулся, но улыбка тут же превратилась в злобный оскал. «А я хочу!» чтобы вы встали против той двери. Он указал револьвером на боковую дверь багажного вагона. Старый не шелохнулся. Я последовал его примеру. Кип покачал головой. Я уже убил вчера двоих. Не заставляйте меня доводить счет до четырех. Он выпятил губы и наклонил голову. Хотя знаете что? Может, так оно и лучше? Как думаете, сколько Джесси Джеймсу случалось убивать в один день? Или Билли Киду? «Уж наверняка не четверых. Может, я и обойду прежних героев?» «Брось эти игры», — сказал старый. «Не будешь ты здесь стрелять». «А почему нет?» — удивился кип. «Мы в самом шумном вагоне, а между нами и пассажирами три двери. Подумаешь, какой-то хлопок. Поезд так грохочет, что никто не услышит. А если даже услышат, что с того? Вы ведь сами велели мне заклинить дверь. Забыли?» «Никто сюда не сунется, пока я сам не позволю. Поэтому зря надеетесь, что я забоюсь». Он нежно, почти сладострастно погладил пальцем спусковой крючок. «Нет уж, не забоюсь». Я не был уверен, стоит ли верить засранцу. Но одно знал твердо. «Пока мы сидим на заднице, и между нами и Кипом только пара гробов, у нас нет ни малейших шансов» стоя хотя бы можно броситься на разносчика, когда подвернется подходящий момент, если, конечно, подвернется. Я толкнул брата плечом и поднялся. Густов взглянул на меня снизу вверх с кислой миной и тоже медленно выпрямился. Кольт у кипа в руке неотрывно следовал за нами. «Благодарю вас, джентльмены!» сказал парнишка, когда мы встали спиной к двери. Он опустился туда, где только что сидели мы, на крышку гроба Формана а теперь отто если вас не затруднит откройте дверь а знаешь сказал я пожалуй затруднит но тогда скажу по-другому кип слегка повел запястьем направив кольт чуть выше и правее открывайте дверь или я разрисую ее умными мозгами вашего братца я повернулся и взялся за задвижку господи парень буркнул я дергая за засов «Откуда ты такой подлый?» «И вовсе я не подлый!» — заверил меня Кип. «Я дерзкий!» Я сдвинул дверь фута на три, и в вагон ворвался рев, словно на нас налетел смерч. Вместе с ветром внутрь палился тусклый свет. Узкие, яркие полосы, то вспыхивающие, то стремительно гаснущие снова, за дверью было черно. Мы так заигрались в полицейских и разбойников, что не заметили, что маленькие оконца багажного вагона потемнели. Тихоокеанский экспресс въехал в очередную снегозащитную галерею. «Закрывай!» — закричал Кип. Я с радостью исполнил его желание. Если бы парень заставил нас выпрыгнуть внутри галереи, мы с братом ударились бы об стену и отлетели обратно, прямиком под колеса. И последних из рода Амлингмайеров — размолотила бы на мелкие кусочки, так что пришлось бы раскладывать ошметки по могилам наугад. Кип, видимо, тоже этого испугался. Не наших потрохов, конечно. Это его вполне бы устроило, но ему не хотелось бы, чтобы в пульманах заметили брызги крови на окнах или увидели наши тела, разбиваемые под колесами. «Лучше избавиться от нас, когда экспресс выкатится из галереи». И уж, конечно, он не собирался просто заставить нас выпрыгнуть. Так мы разве что ноги переломаем. А пословица «мертвые молчат» говорит совсем о другом. Кип отправит нас к процам еще до того, как мы выйдем в эту дверь. Такие мысли пронеслись у меня в голове за пару секунд, пока я задвигал дверь. План за столь короткое время придумать невозможно, но все же я кое-что успел. Делая вид, будто закрываю задвижку — Я лишь повозил ее туда-сюда. Дверь осталась не запертой. Отвернувшись от двери, я увидел, что Кип ничуть не менее лихорадочно пытается найти решение. Он склонил голову на бок и снова поглаживал пальцем спусковой крючок. «Какой смысл ждать?» — разгадал я мысли разносчика. «Два раза дернуть пальцем, и я впереди самого Джесси Джеймса». «Стало быть, ты и убил своего приятеля Пиццула», — заговорил старый. Глаза у Кипа широко распахнулись, будто он успел забыть, что его мишень умеет говорить. «Он обнаружил отдушины и кирпичи», — продолжал Густав. «Но прежде, чем доложить Уилл Трауту, показал находку своему юному приятелю, который и вышиб ему мозги первым, что попалось под руку». Парнишка покрутил миротворцем Густова в воздухе. «Валяйте, рассказывайте, что было дальше, мистер Холмс». «Ладно». «Давай посмотрим». Брат нахмурился и провел рукой по усам, совсем не как человек, которого вывели на расстрел, а скорее как фермер в универсальном магазине, запамятовавший, что обещал привезти дочери. Пусть смерть уже занесла над нами свою косу, но старый не мог упустить возможность предаться дедукции. «Эта история будто у тебя украли мастер-ключ», — начал он. «Полная хрень, чтобы нас отвлечь» чтобы мы смотрели на пассажиров, а не на железнодорожников?» Кип кивнул, улыбнулся и снова покрутил кольтом. «Потом, когда банда лютых якобы тебя зацапала, ты рассказал им, где Локхард и мы с братом находимся», продолжил Густав, «и рассказал им про пиццула и про ящик. Вот тогда план и поменялся. Тебя увели как заложника, а на самом деле ты помогал загружать в гробы золото, вместо трупа Формана и безделушек Чаня. Парнишка снова кивнул, не сводя глаз с брата. Я поискал в себе решимость броситься на него, но не обнаружил. До кипа было пять-шесть больших шагов, а ему требовалось лишь чуть пошевелить пальцем, чтобы всадить пулю мне в брюхо. Старый продолжил теоретизировать. «От Чане тебе пришлось избавиться, потому что он никак не унимался». Хотел проверить, все ли в порядке с его китайским старьем. Увидев, что кто-то поковырялся в гробах, док поднял бы шум, и ты как-то заманил его сюда, верно? Брат хлопнул себя ладонью по лбу. Вот, зараза, я бы сразу понял всю эту чёртову галиматью, если бы поезд не растряс мне мозги. Твоя полка прямо над полкой Уилл Траута. Когда Чань вернулся и просил «пожалуйста», он говорил с тобой. Кип расплылся в довольной улыбке. Он наслаждался. Его соблазнила возможность услышать о своих преступлениях, словно ему читали рассказ из журнала с детективами. «Китаец попросил меня выйти в тамбур, чтобы переговорить наедине», разоткровенничался он. «Предложил десять баксов, чтобы я пустил его в багажный вагон». «Представляете, Уилл Трауту он предлагал двадцатку. Видимо, решил, что разносчика можно купить за полцены. Если бы я отказался, наверное, предложил бы пятерку Сэмуэлу». Кип вздернул брови и рассмеялся собственной шутке. Словно мы были покупатели, а он надеялся всучить нам пакетик лимонных леденцов. «А дальше вы правильно догадались. Я огрел Дока бутылкой из-под виски. Не убил, конечно, но и что с того?» Выкатил его наружу из вагона, на мосту неведомо где. Теперь кормит речную рыбу. Юный мерзавец рассмеялся. Смешно, правда? Китаец везет с собой гроб без мертвеца, а теперь он сам мертвец без гроба. Он так чванился своим остроумием, не только шутками, но и убийством тоже, что, кажется, и правда ждал от нас похвалы и даже сложно его обвинять, ведь мой брат сам начал разговор, и теперь они болтали, словно две матроны, сравнивающие рецепты пирога с ревенем. Густаву хотелось выяснить все детали случившегося до единой. Меня же грыз совершенно другой вопрос. «Господи, кип!» — не выдержал я. «Зачем? Все эти смерти. Ради чего? Неужели так ненавидишь железную дорогу или настолько хочешь денег? «И это ты меня спрашиваешь?» Улыбка на мальчишеском лице Кипа не исчезла, наоборот, стала еще шире. «Думал уж кому-кому, а вам двоим должно быть понятно. Раньше-то я о таком только читал, а теперь все заправду. Я вырос в скучнейшей дыре, где если солнце поутру взойдет, уже новость. А теперь участвую в большом деле. Просто с ума сойти. Лучшее время в моей жизни!» Поезд дернулся, и уклон стал круче, так что я испугался, не сдвинется ли дверь в сторону сама по себе. Мы с братом налетели друг на друга. Мне удалось устоять, но у Густава подкосились колени, и он повис на мне. Когда банда лютых первый раз остановила экспресс в мае, я вовсе не испугался. Я был в восторге, продолжал распинаться парнишка, слишком увлеченный собственным рассказом. Приключение Кипа-Хики, чтобы обращать внимание на нас. Его слабая рука, видимо, устала, как и ноги старого, потому что разносчик оперся локтями на колени и взял револьвер двумя руками. Я потихоньку выбрался из поезда, когда они уезжали. Меня чуть не застрелили, но я упал на колени и стал умолять Оги и Майка взять меня с собой. Вот только они поступили умнее, придумали план, и теперь... «Я самый настоящий член банды!» «И убийца», — добавил я. «Слушай, на китайца мне насрать, но Джо мне было жалко. А когда я напустил на вас змею, то почувствовал себя очень даже виноватым на пару минут. Потом уже просто бесился, что ничего не вышло. Плечи у мальчишки слегка дрогнули, едва заметно. Сказывалась усталость от четырехфунтовой пушки в руках. «Ну что ж...» «Лучше поздно, чем никогда!» Дуло Кольта начало опускаться, но парнишка снова поднял его и наставил на меня. «Тебе от нас так просто не избавиться, Кип», — сказал старый, выпрямляясь и делая шаг влево, так что оказался между мной и пистолетом. «За нами следят. Выйдешь отсюда один — это сразу заметят». Кип фыркнул. «А! Да как будто я ничего не знаю. Видел!» Как она шепталась с Джефферсоном Паулисом, когда вас двоих послали собирать ромашки или чем вы там занимались?» «Она?» — переспросил я. «Мисс Кавело, – сказал Густов. «Черт, вот милашка, хоть и филлер», — протянул Кип. «Пожалуй, умный ход. При виде такой красотки мужчины теряют бдительность, раскисают». Он посмотрел на меня. «И глупеют». «Ага, думаю, она еще очень пригодится, когда придет время». Я едва не бросился на крысеныша в ту же секунду. «О чем это ты?» Кип вздохнул и закатил глаза. «Чего вы от меня хотите? Рассказать план во всех подробностях? Может, еще и в лицах разыграть?» «Почему бы и нет?» отозвался Старый таким тоном, будто это вполне обычная просьба к тому, кто собирался застрелить тебя еще пять минут назад. Справа, за спиной у кипа, мелькнул свет. и Я взглянул туда, а разносчика в этот же самый момент отвлекло что-то слева от нас. Оконцы вагона снова осветились, поезд выехал из галереи. «Извиняйте, ребята!» В голосе кипа слышалось искреннее сожаление, и я с беспощадной ясностью понял, что наши дополнительные пять минут истекли. «Некогда больше разговаривать, и у вас...» Я качнулся влево, и распахнул боковую дверь, впустив в вагон ослепительный свет. Кип зажмурился и отвернулся. Этого мгновения мне хватило, чтобы уцепиться за куртку Густова и, увлекая его за собой, выпрыгнуть наружу. Хлопнул выстрел, но мне было не до того, чтобы переживать, не попал ли кип в меня или старого. Навстречу стремительно неслось нечто коричнево-серо-зеленое, обычно называемое «земля», бог знает с какой скоростью. Какой смысл волноваться о пулях? Не факт, что мы переживем падение.